Кэс п р о с п а л а всю ночь и половину следующего дня. Она провалилась в черную пропасть глухого забвения без видений и прерывистых пробуждений, а проснувшись, обнаружила, что в комнату печально заглядывает заходящее солнце. События минувшего вечера всплыли в памяти. Запоздалый испуг оглушил, и девушка, путаясь в широкой рубахе, пахшей ее телом и чужим мужчиной, вылетела в коридор. Фрейно, Риель! выкрикнула она, силясь по бесстрастному лицу своего охранника угадать участь ангела. Жив пока, ответил демон и усмехнулся, когда Кассандра шумно выдохнула и привалилась к к о с я к у Не надо его убивать, дрожащим голосом попросила она, представив, чтобы произошло послушание демона ее глупого приказа. Не буду, Неида. Она еще потопталась в дверях. Но видя безмятежную твердость телохранителя, успокоилась и вернулась в комнату. Ити на поприще было уже поздно, поэтому Кассандра отправилась на конюшню к козе. Там на куче соломы безмятежно валялась Велора. Заслышав легкие шаги приятельницы, вампирша не открывая глаз, объяснила: "Тебя жду". Наслышана о вчерашнем. Она легко поднялась и подошла к подруге. "Да ты бледная как смерть". Опять играла со стихией. Устала, отмахнулась Та. Тоже мне дар. Ты бы поаккуратнее с такими играми. Ви осматривала ее с не скрываемой тревогой. А то до соревнований не доживешь. Вот ты обрадуешься, хмыкнула в ответ н и д а Собеседница весело рассмеялась, а потом посерьезнее спросила: Кстати, из-за чего ты взъелась на Риэля? Вроде неплохой ангел. Не знаю, плохой или неплохой. Кэс потёрла лоб. Пусть с ним Амон разбирается. Да тут еще невеста это. Ага, надо вчера зверем металась и рычала, мол подставили ее. А что поделаешь? Это Ариана. Даже не представляю, кем надо быть, чтобы такую приструнить. Я только одного не пойму. Ты т о ей чем не угодила? Самое и н т е р е с н о угрюмо ответила девушка. Она красивая, сильная, свободная. А я что? Видимо, что-то важное. Демонам не свойственно опекать всякую мелочь. Веска заметила Ви. Чего делать ты теперь будешь? Она ведь на этом не успокоится. Конечно, нет. Поэтому буду искать способы ее угомонить. п о ж а л а плечами Кэс. Мне с первых дней дохочиво о б ъ я с н и л и в этом мире наивные и слабые до старости не доживают. Знать бы ее больное место. Задумчиво произнесла вампирша. Здесь неподалеку есть беседка, в которой невеста Квардинга принимает поклонников, пока жених отсутствует. Подал голос Фрейно. Стены увиты зеленью, и что там я не знаю. Внутрь пускают только избранных. Ариана даже заклятие какое-то наложила, чтобы не сунулись непрошеные гости. Говорят, ни демон, ни ангел, ни человек даже подойти не сможет незамеченным. Нида перевела взгляд на меланхолично жующую Феньку и спросила: "А Каза сможет?" Телохранитель широко улыбнулся. Следующее утро было сладостно прекрасным. Кассандра мужественно сохраняла невозмутимость, хотя внутри все взрывалось от неудержимого хохота. р о г а т а е бестия то ли действительно поняла, что от нее хотят, то ли просто соблазнилась вкусной сочной зеленью и возможностью похулиганить. В любом случае она так стремительно скрылась в беседке, что о большем и мечтать было нельзя. А вышла через несколько минут, показавшихся хозяйке вечностью. Вышла с достоинством, при этом флегматично, д о ж в е в а я что-то тонкое, кружевное, явно женское и безумно соблазнительное. Бежим! Девушка ласково шлепнула козу по крутому боку, повернулась и чуть не врезалась в широкую грудь Рорка. Гуляешь? Ласково спросил он, приподняв голову претендентки за подбородок. Фрейно, стоявший чуть поодаль, рванулся было вперед, но Кэс вскинула руку, и он замер, как вкопанный. Девушка высвободилась. Гуляю ли входит? Все еще смущаешься? Нет. Она прямо посмотрела в разноцветные глаза. Вы сами сказали мне нечего смущаться. Красивая беседка, не правда ли? Перевела Кассандра тему разговора. Я пробовала подойти ближе, не получилось. Интересно, что там внутри? Ничего особенного. Ложе шелка, прохлада. Отмахнулся Гриян. Правда, цветов многовато на мой вкус. Ммм. И кто же живет в этих сказочных кущах? Невинно поинтересовалась собеседница. В глазах правителя промелькнуло запоздалое понимание, а потом насмешливая искра. Попался как мальчишка. А ты умна, протянул он. Очень умна. Думаю, этот разговор станет очередным недоразумением, о котором мы в очередной раз забудем. Верно? Я не понимаю, о каком разговоре речь. Развела руками девушка и, борясь с неудержимым хохотом, пошла прочь. Лишь покинув сад и выйдя к галерее дворца, она обернулась к своему невозмутимому провожатому. Фрейнот, ты говорил, что без разрешения внутрь не попасть? На всякий случай уточнила девушка. Демон кивнул. И Амон знает? Да. Кэс остановилась, будто споткнулась. Охранник удивленно поднял брови. Что? Он же собственника никогда не делится тем, что хоть раз назвал своим. Квардинг? Переспросил демон. Вы ошибаетесь, н е и д а Он никогда не называл Ариану своей. Ему безразлично, как она проводит время. Но меня вы охраняете. Нас это тоже удивляло, Ниейда. Кивнул Фрейно. Но теперь все демоны знают, что вы верная. Вас никто не тронет. Дай сообразить. Девушка помотала головой, но все же продолжила прерванный путь на ходу перечисляя. Демоны не бывают нежными, так? Да, Ниейда. Не бойся. Поцелуй. Забота. Последняя Нида была еще до проклятия. Почему? Рабы не представляют ценности. Их нет нужды охранять. Она моя. Уничтоженное поселение. Убитый в таверне воин Ада. Других претенденток не охраняют? Нет. л е в х о й т Это неида Квардинга. И Амон не способен чувствовать. Мне понравилось, как ты показала, что соскучилась. Он один из самых спокойных и равнодушных демонов неида. Похоже, она все-таки дура, потому что только полная и беспросветная б е с т о л о ч ь сможет узреть в этих ответах надежду, а она разгоралась в душе Кассандры все сильнее. Что если она выдержит? Выдержит.